Глава четвертая. Он проснулся в половине третьего. В час, когда он знал это из долгого опыта, все тревожные мысли обостряются до безотчетного страха. По опыту он знал и то, что следующее пробуждение в нормальное время в восемь часов обнаруживает всю несостоятельность такой паники. В эту ночь... Новая страшная мысль быстро разрослась до невероятных размеров. Ведь если он заболеет, а это в его возрасте вполне возможно, он не увидит Ирен. Отсюда был только шаг к догадке, что он лишится ее и тогда, когда его сын и Джун вернутся из Испании. Как оправдать свое желание встречаться с женщиной, которая «украла»? Рано утром в выражениях не стесняешься, украла у Джун жениха. Правда, он умер. Но Джун такая упрямица, доброе сердце, но упрямо как пень и совершенно верно, не из тех, что забывают. К середине будущего месяца они вернутся. Всего каких-то пять недель еще можно наслаждаться новым увлечением, которое появилось в его жизни, а ведь жить осталось немного. В темноте он до нелепости ясно понял свое чувство. Любоваться красотой, жадно искать того, что радует глаз, смешно в его возрасте. А между тем... Какие же еще у него причины подвергать Джун тяжелым воспоминаниям, и что сделать, чтобы его сын и жена сына не сочли его уж очень странным? Ему остается только уезжать тайком в Лондон. Это его утомляет. А малейшее недомогание лишит его и этой возможности. Он лежал с открытыми глазами, заранее вооружаясь против такой перспективы и обзывая себя старым дураком – а сердце его билось громко, а потом, казалось, совсем перестало биться. Прежде чем опять уснуть, он видел, как рассвет прочертил щели в занавесках и слышал, как защебетали и зачирикали птицы, замычали коровы, и проснулся усталый, но с ясной головой. Еще пять недель можно не тревожиться. В его возрасте это целая вечность. Но предрассветная паника не прошла бесследно. Она подхлестнула волю человека, который всю жизнь поступал по-своему. Он будет встречаться с ней, сколько ему вздумается. Почему бы не съездить в город к своему поверенному и самому, не изменить завещание вместо того, чтобы писать Херингу? Может быть, ей захочется пойти в оперу, но только поездом. Не желает он, чтобы этот толстый бикон скалил зубы у него за спиной. «Слуги такие дураки!» «Да еще, наверное, знают всю старую историю Ирены Бассини. Слуги знают все, а об остальном догадываются». Утром он написал ей. «Милая Ирен, завтра мне нужно быть в городе. Если вам хочется заглянуть в оперу, давайте пообедаем спокойно». «Но где?» «Уже лет 40 он никогда не обедал в Лондоне» кроме как в своем клубе или в частном доме. А, да, есть этот новомодный отель у самого Гарден. Дайте мне знать завтра утром в отель Пьемонт, ждать ли мне вас там в 7 часов. Преданный вам Джолион Форсайт. Она поймет, что ему просто захотелось доставить ей маленькое удовольствие. Ибо мысль, что она может догадаться о его неотвязном желании видеть ее, была ему почему-то неприятна. Не дело такому старику нарушать свой образ жизни, чтобы увидеть красоту, да еще в женщине».